она и ее бывший супруг будут находиться вместе в одно и то же время по достаточно редкому случаю в ситуациях, к которой ей нужно приспособиться. Когда она осознала, что их интересы иногда будут пересекаться, то смогла начать рассматривать необходимость создания совместного распорядка со своим бывшим супругом. Их ограниченное партнерство было очень маленьким. Тем не менее, они заключили соглашение позволившее создать небольшое общее основание для очень редких случаев, на которых оба партнёра должны будут присутствовать, хотя и не контактировать друг с другом. Отличные товарищи впадают в другую крайность. Их общее основание так широко, что иногда распространяется на частную жизнь. Может быть, они привыкли подчинять свои интересы детям, может быть, Так привыкли работать вместе, жить вместе и разделять родительские обязанности, что любое ограничение, кроме факта самого развода, кажется им неприемлемым. Отличные товарищи также могут иметь общее партнерское соглашение. Опасность оставаться после развода слишком долго отличными товарищами состоит в том, что любой новый брак одного из родителей может тяжело сказаться на другом. Если вы распавшийся дуэт, то все равно должны разделить какое-то общее основание. Поставив границы общего основания, вы можете установить и записать его пределы, что поможет вам в создании вашей собственной бинуклеарной семьи. Эмоциональные преграды которые могут блокировать общие основания. До сих пор дискуссия, как установить ограниченное партнерство, звучала рационально, функционально и позитивно. Это ее суть. Теперь давайте рассмотрим поближе специфические проблемы. Даже самые дружелюбно настроенные бывшие супруги создают эмоциональные и практические препоны, помимо своего общего основания. Важно помнить, что эти блоки и барьеры наличествуют и в браке тоже, даже в благополучных семьях, но в разводе преграды кажутся выше, толще, мощнее, связи менее свободны. Партнерская беседа может не состояться, когда кажется, что эти преграды невозможно преодолеть. Наиболее общими барьерами являются значительные различия и предметы соперничества. Власти и контроля. Это усложняет даже простые вещи. И при аргументации несчастной судьбой своих детей различия могут повлиять и на жизнь родителей. Родители часто придерживаются различного мнения по вопросам воспитания своих детей. Одни считают, что телевидение очень информативно, другие — оно разрушает личность, лишая ее жизненной активности, превращая людей в болванчиков. Один родитель — вегетарианец, другой обожает мясо, один родитель — религиозен, другой — атеист. Один родитель считает, что дети должны быть нудистами, другой считает наготу слишком сильной мерой воздействия на детей. Один родитель считает, что дети должны постоять, если они устали, другие верят в постельный режим. Этот список бесконечен. В процессе брака родители могли разрешить некоторые из своих проблем. В благополучных семьях пары способны урегулировать различные точки зрения и выработать приемлемые компромиссы. Но в разводе, особенно когда различия в приоритетах и образы жизни явились причиной развода, бывшие супруги обычно хотят настоять именно на своем, что отражает именно их индивидуальность. Нежели вырабатывать компромиссное решение, что, собственно, и представляет собой брак. Конфликт разгорается. Тони и Цинтия, пара, которая пришла ко мне после развода для семейной терапии, имела очень разные жизненные стили и значительные различия.